Глава 46. «Что значит, не пустите?» — крикнула я в лицо старшей медсестре, которая равнодушно пилила ногти. «Это вообще законно? Здесь вроде больница, а не офис типичного крестьяна Грея. Мы не можем пустить вас в реанимацию. Если эта стерва не скажет, почему мой босс попал в больницу, я засуну эту пилку прямо в ее... Ладно, без лишних подробностей. Не придите их». Как он вообще там оказался? Женщина закатила глаза и, отложив пилку, посмотрела на меня сквозь приподнятые брови. — Послушайте, девушка, я все сказала вашему другу. — Которому? — Диме, который пытался удержать меня, дабы предотвратить катастрофу? Или который молчал всю дорогу, пока мы в такси ехали, и не сдавался под моими расспросами? — Знаете что? Я сама посмотрю и... Мия. «Успокойся!» Дима прижал меня за плечи к своему сильному телу, пока я пыталась вырваться из его тисков. «Ну уж нет! Я не сдамся! Я не сдамся!» «Ну как же?» «Нас пустят после операции! Успокойся! Все будет хорошо! Ничего страшного!» «Его режут?» «Вот именно! Его режут, а не кастрируют!» Спокойно произнес коллега, после чего я сильно напряглась и замерла на месте. Только этого не хватало. Как мы закончим наш фильм? А как мы будем дальше наслаждаться друг другом? А будем ли в принципе? Я два дня не видела Боса, Мы не созванивались, только переписывались. Он дал мне время на отдых после нашей ночи страсти, а сейчас я узнаю, что он в больнице на операции. Причем не от него самого, а от Димы. Кстати, кто ему сказал? Поехали домой, приедем завтра. Я никуда не пойду, пока не закончится операция. Будешь здесь сидеть всю ночь? Конечно. Девушки в кино всю ночь сидят, спят на лавочках. Я не смогу, что ли? Ты не его девушка. Дима нахмурился, но отпустил меня и позволил сесть на свободную скамейку. И мне действительно нужно было сесть, задуматься о том, что сказала и как. Я являлась его девушкой. Да, мы всего лишь переспали на камеру, и без нее он помог мне с деньгами и квартирой. Однако между нами не шло речи о каких-то отношениях, особенно романтических. Я вообще до недавнего времени ненавидела его и думала, что Эрнест Сергеевич – монстр воплоти, у которого были проблемы с агрессией. Тогда зачем я сидела здесь? Почему переживала за босса? Может, Дима прав, и мне стоило уехать домой? Тогда почему я не поднялась до сих пор? Пока размышляла над нашими отношениями с Эрнестом, Дима присел рядом и взял за руку. По-дружески, словно знал, что я чувствовала. Ты можешь пойти домой, если хочешь. Кинула я через плечо. Я останусь. Тебе ведь нужна компания. Нужна, но не ценой твоей бессонницы. Я здесь тоже за кое-кого переживаю. Я удивленно отвернулась в сторону Димы и заметила, что его голубые глаза были наполнены грустью. С чего бы это? — Только не говори, что ты тоже переживаешь за Эрнеста Сергеевича. — Нет, но... Дима глубоко вздохнул, пока я ждала его ответа, он тянул. — Оля тоже в больнице. — Она что здесь делает? Они сидели в одной машине, и какой-то идиот вписался в них. Не рассчитал дистанцию. Боже мой! Так вот, почему мой босс оказался в больнице? Причем с Олей. Интересно, что они делали вдвоем в одной машине? Неужели Эрнест и с ней? Ладно, не нужно брать это в голову. Это глупости. Хотя Оля красивая женщина. Они с Эрнестом ровесники, наверное. Только почему Дима здесь и выглядит так, словно потерял любовь всей своей жизни? Прямо как я по отношению к своему боссу-дракону, только неужели он? Надеюсь, с ними все хорошо. Дима прервал мои мысли, сжимая мою руку. Ты не расскажешь мне, что случилось, так? Парень помотал головой и ушел в себя, закрыв глаза. Но я это едва заметила, потому что мне на телефон внезапно раздался звонок от незнакомого номера. Прошлый опыт мне подсказывал, что не стоило брать трубку. Слушаю. Здравствуйте, Мия. Вас беспокоит компания «Деньги на ветер». Опять они? Почему эти пидорасы беспокоят меня в самый неподходящий момент? Сколько раз мне можно повторять, что я не хочу иметь с вами никаких дел? Вы – нет, но ваши близкие могут пострадать, пока вы не погасите все долги. Я замерла на месте, не в силах понять, что они имели в виду. Или не хотела понимать, учитывая, где я находилась и по какой причине. Что вы имеете в... Вы должны вернуть толк. Ждем оплаты. До свидания. Но... Однако они положили трубку. Я пыталась позвонить и выяснить причину, однако абонент оказался недоступным. «Что произошло с боссом на самом деле и почему? Неужели все из-за меня?»